Глава 52. Вот что узнал Саша Николаевич из старой французской книги. Название «Ассасины» дано секте рыцарями Западной Европы, которые познакомились с ней во время крестовых походов. Это название произошло от арабского слова «хашишиин», то есть употребляющей зелье «хашиш», Род наркотиков, который добывается из листьев индийской конопли и которым одуряли себя члены этого религиозно-политического сообщества, назначаемые к исполнению изуверств и убийственных повелений своего начальника, так называемого «старца с горы». Слово «ассасин» – ассасин вошло во французский язык и стало нарисательным для обозначения коварного убийцы или злодея. Сами ассасины называли себя «Исмаилии», потому что вели свое происхождение от Исмаила, сына шестого имама, наследника пророка Джифара Садека, и считали его Мегдием или последним имамом. Основателем секты был Хасан Ибн Сабак, урожденец города Рея. Его отец Али считался у своих земляков еретиком и атеистом за свои выходки против учения Магомета. Чтобы освободиться от преследования, он послал своего молодого сына Хасана в учение к знаменитому богослову Мувафеку в Нишабуре. Хасан подружился в школе с двумя товарищами, выделявшимися там среди остальных. Они все трое вышли вместе из школы первыми учениками. Эти товарищи Хасана были Амар Хаям, впоследствии сделавшийся известным как поэт и астроном, и Низами Эль знаменитый визирь перед трех сельджукских султанах. При выходе из школы они дали друг другу взаимную клятву в том, что тот из них, кто достигнет высокого чина или сана, должен разделить свою власть и богатство с двумя своими прежними товарищами. Низами Эльмульк возвысился первым на степень визиря. Он ласково встретил Амара Хаяма, который первым явился к нему, и назначил пенсию в 12 тысяч червонных. Хасан 10 лет жил в безвестности и, наконец, тоже явился к влиятельному визирю. Незами Эльмульк сделал для него все, что мог, дал ему место, приблизил к султану, но Хасан плохо отблагодарил его. Он успел втереться в доверие к султану и в милость, а потом оклеветал своего друга. Однако визирь сумел поправить дело, опять вернул себе власть и выгнал Хасана. Последний удалился в Испагань, где он, злобствуя на визире и султана, скрывался в доме одного из своих земляков у Абуль Фазля». «Будь у меня двое верных друзей, я бы доказал дружбу этим туркам», — сказал он однажды. Абуль Фазль принял его за сумасшедшего, потому что желание Хасана бороться с султаном и его визирем показалось ему сумасшествием. Он стал ухаживать за Хасаном, как за больным, и взялся приставать к нему с лекарствами. Хасан сбежал от его лечения, и потом, когда достиг своего могущества и выполнил свою месть, Иногда говаривал Абуль Фазлю, сделавшемуся одним из его ревностных последователей, кто же из нас был сумасшедшим. Хасан начал свою проповедь, переходя из города в город, однако был схвачен как еретик и посажен в Домиецкую крепость. В это время внезапно и, по-видимому, без всякой причины, обрушилась одна из башен этой крепости. Суеверный страх объял тюремщиков Хасана, и они отправили его, закованного на корабле, к западным берегам Африки». Корабль в пути потерпел крушение, но Хасан спасся и был прибит волнами к берегам Сирии. Он возобновил свою проповедь и успел приобрести столько последователей, что ему оставалось только где-нибудь утвердиться, чтобы открыто провозгласить свое учение. Он облюбовал укрепленный замок Аламут в Северной Персии в гористом округе Рудбара. Предварительно он послал туда своих даи, то есть проповедников, чтобы склонить на свою сторону население замка. Даи действовали успешно, и Хасан завладел замком. Это случилось в 1090 году, к которому, собственно, и относится, так сказать, официальное основание секты ассасинов. Главным правилом нового учения было истребление всего, что не принадлежало к секте. Для самих же ассасинов главным был тезис «Истины на земле нет, и потому нет ничего запрещенного». Поставив такой тезис в основании своего учения, Хасан для собственной безопасности должен был соблюдать осторожность и потому открывал свой тезис только приближенным, то есть посвященным высшую степень общества. Всего в секте было семь степеней. В первый считался только глава, сам Хасан, он назывался шейхом Эль-Джибал, старейшиной горы, и члены секты титуловали его Сидана, то есть «Господин наш». В средневековых легендах, принесенных крестоносцами с Востока, старейшина горы часто фигурирует как знаменитый владыка гор. Он носил белое платье и безвыездно жил в ламуте. Слепое повиновение ему было священным для членов секты и составляло источник их силы и значения –